И не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись с рукавами. Марина Цветаева, мне нравится, что вы больны не мной. Повернувшись на другой бок, я практически сразу же заснула и проспала до утра, на этот раз без сновидений. Разбудила меня служанка. Ранара. «Ранара!» Меня аккуратно трясли, стараясь и боли не причинить, и в то же время привести в чувство. «Ранара, просыпайтесь!» Я широко зевнула, нехотя открыла глаза и, сдерживая желание повернуться на бок и продолжить спать, вопросительно взглянула на служанку, высокую плотную блондинку в переднике и коричневой форме прислуги. «Ранара Кладира приказала сообщить, что готовится завтрак на природе. Вам нужно присутствовать!» Выпалила та. «Ну, вот вам и доброе утро. Просыпайся, Света, и вперед с утра пораньше на пикник. Будешь развлекать женихов, как подобает герцогине». Так, кажется, вчера выразилась Клодира. Полчаса, чтобы привести себя в порядок с помощью все той же служанки. Полчаса на переодевание, и вот уже я спускаюсь, цокая каблучками, по лестнице в изумрудном платье длиной до середины икры. С коротким рукавом и относительно глубоким декольте оно привлекало внимание не столько ко мне, сколько к выставленным на показ достоинствам моей фигуры. Все четверо женихов, стоявших в холле рядом с облаченной в сиреневое платье кладирой, дружно пожирали меня глазами, пока я подходила к ним. Что ж, приятно знать, что мужчин в тебе привлекают не только деньги. «Доброе утро!» Улыбнулась я немного искусственно, подойдя к ожидавшей меня компании. Кладира, Шарон, женихи. Со мной семеро благородных. Плюс, наверное, еще и слуги пойдут с нами. Надо же кому-то господам прислуживать. Немаленькая такая группа получается. Здесь недалеко есть прекрасное место для завтрака, сообщила вместо приветствия Кладира. За несколько минут успеем дойти. Несколько минут превратились в полчаса мы неспешно шли по гравийке мимо чередовавшихся полей и лугов и полной грудью вдыхали свежий воздух. Понятия не имею, как остальные, а я наслаждалась возможной близостью с природой. Дома, на земле, не так уж часто получалось выбираться из города, чтобы просто побродить по лугу или посидеть у реки, и поэтому пикник, устроенный кладирой, был для меня настоящим подарком, еще бы от назойливых женихов избавиться и можно петь от счастья. Увы, наши с мужчинами желания были диаметрально противоположны друг другу. «Ранара!» — обратился ко мне Цакар, шедший рядом. «Прошу прощения за доставленные неудобства вчера вечером». Я никаких неудобств не почувствовала. Вчера вечером мне было недодрочливых женихов, решивших показать честному народу свою силушку и с помощью махания кулаками разобраться с проблемами. Но говорить об этом принцу троллей не стало. Лишь кивнула, внимательно рассматривая его. Выглядел он отвратно. Рассеченная наискось бровь, свернутый на бок нос, подсвеченная фиолетовыми синяками оба глаза. Впрочем, и Донтарк красовался теми же практически симметричными повреждениями. Прямо не женихи с положением в обществе, а двое мальчишек, не поделивших лакомое угощение. — Из-за чего дрались? — не могла не спросить я. Тролль густо покраснел. «Это мужские дела, Ранара. «Великолепно. Он еще и упертый сексист. Минус очередное очко в рейтинге. Впрочем, у всей четверки женихов рейтинги в моих глазах настолько низкие, что один балл ничего не исправит». Впереди показались белые тенты. К ним вся наша компания и направилась. Слуги, появившиеся на месте запланированного пикника раньше господ, подготовили площадку к нашему приходу. Расстеленные на густой зеленой траве покрывала, с расставленными на них блюдами с едой, сверху накрывали белые плотные полотнища, привязанные к столбикам. Видимо, чтобы изнеженным господам голову солнцем не напекло. По краям покрывал были разбросаны небольшие подушечки-думки, в самом деле не сидеть же благородным на сырой земле. Не дай боги, что-то себе застудят. Прислуживали нам двое парней и три девушки. Их тент стоял неподалеку, без подушек, но с едой. Взяв в руки свою тарелку с наложенными туда овощами и сыром, я заняла рот едой, всем своим видом показывая, что в ближайшее время общаться с женихами не собираюсь. Не тут-то было. Дантар, видимо, голода не чувствовал, и пока остальные ели, он попытался выяснить волновавшие его вопросы. «Ранара, вам не кажется, что пора бы определиться с выбором и не морочить нам головы? Время идет, между прочим». Выставив вперед подбородок, упрямо поинтересовался он. Пришлось отставить в сторону тарелку, тщательно, демонстративно прожевать то, что было во рту, и только потом расставить точки над «и». «Уважаемый Ранар!» – я говорила неспешно, вдумчиво, давая возможность всем присутствовавшим понять мои слова. «В учебнике этикета любого года издания четко определен срок траура любого скорбящего существа – три месяца». Я, принадлежа к проклятому роду, выдерживаю по воле императора каждый раз чуть больше месяца. Вы же настаиваете на том, чтобы и этот срок был уменьшен почти вдвое. Невежливо по отношению к покойному вам так не кажется? Я никого не держу, Ранар. Если вам надоело проживание в моем замке, на всем готовом, прошу заметить, вы можете в любой момент его покинуть». Надеюсь, это ясно всем. О, да. Сказанным проникся каждый, включая прикрывшего рот ладонью Шарона. Он явно скрывал усмешку, как из закашлившегося Кладира. А вот женихам моя отповедь пришлась не по душе. Нарон и Дантар засверкали глазами, Гордон сжал губы. Один цакар смотрел равнодушно. После выходки на постоялом дворе он старался вообще не выражать своего недовольства чем-либо, прекрасно осознавая, что такие вещи не прощаются и не забываются. Как обычно, любовь к деньгам пересилила гордость, и ни один из претендентов на состояние герцогов Ламарских не сделал попытки подняться и уйти. Каждый прекрасно понимал, что останавливать его никто не станет. Наоборот, остальные вздохнут с облегчением, избавившись от соперника.